Глава 17. Из мемуаров Хатон Хун. Первая Дженгорская кампания началась 16 лет назад, когда Дженгорская империя попыталась захватить несколько свежезеленённых планет кластера Вирго и неожиданно встретила вооружённое сопротивление ариан и землян, которые предугадали её планы. Дженгоши понесли тяжёлые потери, как человеческие, так и материальные. В битве они лишились большого количества новых кораблей и оружия. Чтобы возместить утраченное, им пришлось поднажать на покоренные планеты и вытянуть из них побольше ресурсов. На Муданге жангуши в норме собирают дань редко и понемногу, поскольку эта планета больше интересует их как платиновый прииск, а за свое добро гордые муданжцы держатся крепко, но при том... В количестве колоний, которые Джингошская империя сгребла под себя за последние 3-4 века, ей приходится быть постоянно очень хорошо укреплённой. Иначе покорённые народы быстро почувствуют брешь и вырвутся на свободу. Поэтому Джингоши решили собрать внеочередную дань с самых отдалённых своих колоний, пока никто не заметил, что у них не хватает ресурсов. И собрали ценой нескольких миллионов жизней. Муданшцы действительно очень гордые, и если бы старейшины не велели прекратиться преоблению мужского населения планеты, могло бы существенно сократиться. А если учесть, что муданские женщины в большинстве своём не способны на никакой оплачиваемой работе, а многие даже еду себе приготовить не умеют, это было бы настоящая катастрофа. Однако джингушму платили, и они отстали. хотя и лишились огромного количества бойцов, гораздо большего, чем бунданшцы. Джингуши, как уже говорилось, берут числом, как муравьи. Каждый отдельный джингурский солдат туповат и плохо дерётся, зато у него десяток жён, и каждая рожает по 2-3 ребёнка каждый год. Зафиксированный рекорд плодовитости джингурской женщины это 15 близнецов. Правда, шесте из них не выжили. Если же муж погибает, его жёны достаются по наследству братьям и тоже не простаивают. Само собой, при такой демографической ситуации джингушам постоянно требуются новые земли и источники ресурсов, а вот цена человеческой жизни не высока. Слово джингуши это не само название нации, это тамлинское слово, означающее муравей. Тем не менее, джангуши всегда спятцы своих. У них очень развиты семейные узы. В семью входят такие отдалённые родственники, что часто сами они не помнят, в каком поколении и какое именно между ними родство. Тем более при таком количестве жён. Но если ущерб нанесён одному родичу, на его защиту тут же собирается пара десятков человек. И они даже не посмотрят, насколько опасно мстить. Они могут все погибнуть. Главное не дать спуску обидчику. Именно поэтому, если в Муданском поселении объявляется джингош, все муданшцы стараются исчезнуть, чтобы не дай боги, не оскорбить захватчика, иначе не миновать беды всему поселению. Джингоши, естественно, этим пользуются, нарочно напрашиваются на драки, а потом собирают родичей и грабят деревню. или если жители уже научены горьким опытом и расбегаются, джингуши спокойно сгребают с латков товары, выносят из домов ценности. Вторая джингушская компания началась как раз с чего-то потапотного, хоть и не имела непосредственного отношения к Мудангу. Стайка джингуши напала на испажанского продавца, который прилюдно поймал за руку их родича, пытавшегося умыкнуть с прилавка что-то ценное. Дело было на Гарнетте, и рядом случилась группа арианских спецназовцев и команда мунданских наемников. Джанкошем крупно досталось, но они на этом не успокоились, поскольку у двоих из них были родственники в имперской канцелярии. Через неделю по земным и арианским войскам был нанесен неожиданный удар, и начался вооруженный конфликт, затянувшийся на два года. Это произошло через 8 лет после первой кампании. По итогам конфликта было подписано мирное трёхстороннее соглашение между землянами, муданшцами и джингошами. Но все понимали, что жить ему недолго, тем более что ария не отказались в нём участвовать, а земляне, в случае чего, очевидно, будут поддерживать ариан, но не джингоши. А муданшцы подписали соглашение только чтобы оградить свою планету от нового грабежа. Да и то сказать, это было решением одного конкретного муданшца, прочие же наемники весьма условно его поддержали. В те годы он еще не пользовался таким авторитетом, как сейчас. Удивительно было только то, что после всех этих событий джингоши не перерезали население Испании. которая тоже чуть больше века назад стала их колонией. Видимо, за перестрелкой с землянами забыли, с чего все началось. Как убила? – ажарашена спрашивает Азамат. Вокруг нас собирается толпа. Ну, я пошла на рынок, а там этот хмель стал меня лапать, около лотка с ножами. Ну, я ему ножом и врезала. Вот, запускаю руку в сидельную сумку. Извлекаю окровавленный тесак с квадратной мордой. В толпе раздаются возгласы и свист. Ближайшие мужики даже отшатываются. Азамат окидывает взглядом тесак, меня и Пудинга. Потом негромко говорит: «Лиза, убери нож обратно, пожалуйста». Я слушаюсь, хотя с трудом попадаю рукой в сумку. Меня немного трясет. Так, молодец. Теперь Скажи, слушайди, ничего, я тебя поймаю. Ловить меня ему не приходится, скорее уж наоборот. Я так вцепилась в лесенку, что ещё полминуты не могла отойти. Азамат расстёгивает свитер и прячет меня под полой. Ты видела других женкоши? Нет, выдавливаю сквозь тучащие зубы. Но продавец сказал, что их сейчас много набежит, и все попрятались и разбежались. Краем глаза вижу, что из толпы к нам протискиваются Эцеган, Ирнчин и Анхнович. Что делать будешь? Раскатисто спрашивает последний. Уезжайте, капитан, встревоженно говорит Эцеган, косясь в сторону дороги. Вы же знаете, как они всегда. Азамат не долго молчит, потом произносит: Что делать – это не вопрос. Я не могу допустить, чтобы Лизе Пришлось прятаться всю жизнь. Пора уже поставить этих обезьян на место. Я слышу согласные выкрики со всех сторон, даже из глубины толпы, хотя Замат говорит не громко. Я чувствую, что он кивает у меня над головой. Все, кто хочет ко мне присоединиться, приходите сюда завтра в это же время. Ернчин, у тебя тут где-то рядом Унгутс припаркован, так ведь? Подужешь? И в конё припрячь, а то он приметный. Азамат доводит меня до синьнкого, двухместного унгуца, складывает в багажник мои мешки и седло, а пудинга на верёвочке передаёт хпурому ирнчину. Мы взлетаем. Я пытаюсь помахать рукой, но она плохо слушается. Над городом мы не пролетаем, нам в другую сторону. Но издалека мне мерещится там какое-то неприятное шевеление. Таскиваю промокшую открою кофту, всё равно в онгуцу тепло, и заталкиваю под ноги. Азамат, говорю с некоторым трудом, ворочая языком. Что теперь будет? Тебе всё-таки придётся пожить в своём доме, хмыкая тон. А я пока обеспечу, чтобы у Дженгоши появились другие проблемы, чем тебе вздить. А что по мудамжскому закону полагается за убийство? Дженгоша Азамат даже поворачивает ко мне голову. Формальный выговор за то, что его дружки попортят хозяйство соседям. Впрочем, после того, как мы пообщаемся с этими дружками, старейшина, скорее всего, поленется тебя отчитывать. Но они, в смысле Джангушей, никого не убьют из-за меня. Могут и убить. Пожимает плечами Азамат, снова обращаясь к ветровому стеклу. Но они в любой момент могут кого-нибудь убить. Ты не переживай, я это так не оставлю. Ты будешь с ними воевать? Естественно, да мне не привыкать, Лиза. Чего ты так нервничаешь? Всё будет хорошо. Тон у него спокойный и весёлый, но мне что-то плохо верится, что победить тиранкошей так легко. В конце концов, они тут уже 200 лет сидят. Хотите сказать, до сих пор никому в голову не приходило их отводить? С другой стороны, мне вполне очевидно, что Азамата не отговорить. Тут и затронутая честь, и азарт, и старые счёты. В общем, зарезанный мной джингуш скорее повод, а не причина. А я могу только тихо сидеть и не мешаться под ногами. Азамат, зови тихонечко. Ты только это, если что случится, сразу ко мне. А то этот ваш целитель, а за мот снова косится на меня, потом что-то прикидывает в уме. А твои зелья и аппараты все дома остались. Угу. Хм. Он на пару минут задумывается, потом достает телефон. Арон, у меня веселенькие новости. Грядет третья джинджерская кампания, и я в этом по уши. Ты не заметил еще в городе суеты? Ага. Тогда поторопись, беги ко мне и забери всякое лекарское брахло из левой спальни на втором этаже, сложив мой унгут, подбери семейства и лети на север дола. Я тебе координаты скину на навигатор сразу. Только отзвонись. Аром что-то отвечает, я заматык ложу трубку. Ты не против, если они составят тебе компанию? А то я немного опасаюсь за него. Джингуша ведь быстро выяснит, чья ты жена. А за ними водятся нападать на близких родственников. Конечно, конечно, говорю, пускай присоединяются. Дом большой, киваю я. Семью Арона я кстати своему еще ни разу не видела. А то я там одна, вовсе со страху помру. Хоть вообще всех знакомых завид. Я только рада буду. Хм, снова говорит Азамат. А эта идея? О том, где твой дом стоит, знают только работники, которых я нанимал. Да мои друзья, и все они сегодня были на тренировке. Дом только с воды виден, с берега скалы закрывают. Я еще когда место выбирал, смеялся, мол, прямо боевое укрепление строю. Обзор опять верх хороший. Может там штаб сделать? Все равно нужно какое-то место. Я думал к матери всех созвать, но это уж очень далеко. Ты как? Не против, если мы все к тебе вломимся? Азамат, какой против? Вламывайтесь, конечно. Я даже дрожать перестаю от радости. Я тоже думала до конца этой эпопеи его не увижу. А так буду в самом центре событий, ну или хотя бы информационного потока. Тем более, если Арон привезет мои аппараты и препараты, я ж там и лечить смогу, если не дай боге. Тоже верно, кивая это замат. Ну что ж, решено. Ты как себя чувствуешь? Да нормально вроде. пожимаю плечами. Первый шок спал, руки не трясутся, не мёрзну. В голове ясно. Тогда можно тебя попросить порулить немного. Мне бы надо разослать всем указания, да ещё кое-кого из знакомников подбить поучаствовать. Меняться местами в тестом он гудс не очень удобно, так что Замат просто сажает меня к себе на колени, а потом отодвигается из-под меня вправо. Он гудс всё это время висит неподвижно над редкими ёлочками. Прочно усевшись за рулём, я трогаюсь с места. Система управления здесь почти не отличается от той, что на нашем могутце. Только функций меньше. А замок закапывается в мобильник. Мобильник маленький, а замок большой. Медведьем нависает над блестящей штучкой. Смотрится забавно. Кажется, я и правда в порядке. Даже странно. Арон звонит, часа через 2. Говорит, что вылетел со всей семьёй. забрав всё, что смог упихать. Надеюсь, он ничего не поломал из моих хрупких устройств. Сюда рогу додола, а Заман строчит послания, звонит и принимает звонки, договаривается о поставках, собирает людей, передаёт координаты. Он делает это так привычно, как будто всю жизнь воевал. Ну, вообще это недалеко от истины, соображаю я. Последние 15 лет он, собственно, этим и зарабатывал. А чем он жил до того, я, кстати, понятия не имею. Но в первой Женгурской это участвовал. А за мад спрашиваю, когда в его переговорах образуется пауза? А почему вам в прошлый раз не удалось их прогнать? Да потому что у нас вечно каждый за себя. Хорчет он. Уважаемый мужик, скорее удавится, чем признает, что сосед лучше него разбирается в военном деле. И каждый город перед другими нос задирает. Кто подальше? Орл Сирии. Те вообще Ахмад ход, и как столицу не признают. Да? Ну да. То есть старейшин-то признают, а вот горожане, в общем, разобщённые мы слишком. Не можем толковую армию собрать. А почему тогда ты думаешь, что на этот раз удастся? Азамат хмыкает и лукаво косится на меня. А потому что я наёмник. Более того, я лизонька. самый успешный наёмник среди всех муданшцев, да и всех джингушей, пожалуй. А перед наёмниками все города головы склоняют. Нам ведь закон не писан, а некоторым и старейшины не указ. Так что я намерен собрать здесь побольше ребят из космоса. Завтра утром ещё постараюсь кое для кого добиться от старейшин, чтобы изгнание отменили. Конечно, не мне о таком просить. Но я думаю, они и сами предложат. В общем, мы справимся, Лиза. Не трусь.